Юлиания сменила гнев на милости, и, как свидетельствует Шапока, свыксака сказала сыночку Егайле, отдай-ка ему кисту-то в Луцк, и пусть он там наблюдает за нашей Волынью. Егайла послушно выполнил приказ матери. Витовт благоразумно предпочел не дожидаться смены настроения Юлиании. Изменчивых, как прибалтийская погода, и очень скоро, в несколько дней, собрался в дорогу. Луцк. Далеко от Вильны. Глухо. Завуалированная ссылка. С другой стороны, какое никакой а собственное имение, свой замок. Главное, отпадала осочертевшая обязанность являться, как холопу ко двору. Напускать на лицо приятность, низенько кланяться, целовать руки убийцам своих родителей — и унимать, прокатавшую в груди ненависть. Анна, а тем более Софья, не заставили себя ждать. Небольшой скарб, легкая поклажа, дорога на юг, кто они были, путники или беглецы, шла через леса и топи мимо нищих деревень, где избы в топор устроились так, чтобы на них не играл вражий взгляд. Случилось им заночевать как-то в жалкой харчевне. Хозяин тощий иудей, щедовищно выпиравшим кадыком. Его жена, напротив, нездорово толста. Мертвый от неизбывных страданий взгляд, выводок детей, грязных, одетых в лохмотье. Они молча, как зачарованные, смотрели на роскошную одежду княжеской четы, на их сверстницу, юную, развощокую суфью, Она представлялась им ангелом, сошедшим с небес. В деревенской избе, доставшейся жиду Гершу за долги от прежних владельцев, гудов, оказались две неровные половины – хозяйская, курная и комнаты для постояльцев, содержавшиеся в относительном порядке и опрятности. Туда и приделили княжеское семейство. Свита, а сопровождавших было никак не меньше двух десятков человек, не считая охраны, приютилась в сельце кто где мог. Витовт, спутав двери, сунулся был к хозяевам Божия. Крик, дым, вонь! Бедные, пожалела их и Анна. Витов нахмурец кивнул, а еще твердал, что евреем денег некуда девать. Ночью же произошло нечто странное. Виной ли тому был густой спертый воздух в помещении, особый ли душевный настрой князя или нечто иное, людям неподвластное, судить не нам. Но факт остается фактом. Приснился неожиданно Витовту короткопалый лекарь Гитал. Тот самый акушер из зеленик, кто некогда посулил ему великокняжескую власть. Ну что? Обманул меня. Вяло попенял ему Витовт. Как и ты, господин, сухо ответил тот. Обещал что-нибудь сделать для нас. Мы бы тебе, господин, отработали. Посмотри, как расцвела Польша, когда король Казимиршу Третий пустил нас, изгонных из Германии, к себе в страну. Но я-то не король, — грустно усмехнулся Витовт. Все в руке Божьей неопределенно протянул гетал и исчез из княжьего сна. На следующий день к вечеру Витовт с семьей въехали, наконец, в рота замка в Луцке. Часть четвёртая. Литва. Необходимость выбора. Глава 11. Римские папы и православие. Случилось то, чего Витовт в тайне опасался, уезжая из Стольной Вильны, на окраину тогдашней Литовской империи, которую всеми правдами и неправдами, браками и бранью собирали и Миндовг, и Гедеминс, и Ольгерт. Его немногочисленное семейство заскучало. Далекая Волынь, некогда центр славного и мощного русского Галецко-Волынского княжества,